Глава 32. Бандл ошеломлена. «Все в порядке», — сказал Батл, когда Мозгоровский вскочил со стула и подбежал к Бандл. «Дайте ей стул, я вижу, она немного шокирована». Бандл без сил рухнула на стул. Батл продолжал говорить свойственным, спокойным, ровным голосом. Вы не ожидали увидеть меня, леди Эйлин. Убежден, не больше вашего ожидали этого некоторые сидящих сейчас за столом. Мистер Мозгоровский был моим заместителем, так сказать. Только он все знал с самого начала. А большинство слепо повиновалось приказам, полученным от него. Бандл не сказала ни слова. Она находилась в состоянии, крайне непривычном для нее, полного невладения своей речью. Батл понимающий ей, полностью представляя себе ее состояние. Боюсь, вам придется отказаться от одной-другой из заранее сложившихся у вас идей, леди Эйлин. Об этом обществе, например, я знаю, как обычно бывает в книгах. Секретная организация преступников, суперпреступникам во главе. Такая штука может существовать в реальной жизни. Но единственное, что я могу сказать, я никогда не сталкивался ни с чем-то подобным, а у меня есть немалый опыт в таких делах. В жизни большое место занимает романтика леди Эйлин. Людям, особенно молодым, нравится читать приключенческие книги. А еще больше им нравится самим принимать участие в приключениях. Теперь я представляю вам очень способную группу любителей, которые проделали блестящую, блестящую работу для моего отдела. Работу, с которой больше никто не мог справиться. То, что они выбрали себе театральные украшения, почему бы и нет? Они хотели столкнуться с настоящей опасностью, опасностью самого крупного ранга. И они справились с ней по двум причинам. Из-за любви к опасности как таковой, что, по-моему, очень здоровый знак в наше время, когда безопасность ценится превыше всего, плюс искреннее желание служить своей стране. Теперь, леди Эйлин, начнем знакомство. Во-первых, мистер Мозгоровский, с которым вы, если так можно выразиться, уже знакомы. Как вы уже знаете, он управляет клубом, а также и некоторыми другими вещами. Он наш самый полезный агент в Англии. Номер пятый. Граф Андраш из Венгерского посольства. Очень близкий и крепкий друг покойного мистера Джеральда Уэйда. Номер четвертый. Хайворд Фелпс. Американский журналист, у которого очень глубокий симпатий к Британии и способность которого разнюхивать сенсации необычайно. Номер третий. Он замолчал, улыбаясь, и Бандл уставилась, ошеломленное, в застенчивое, но довольное лицо Билла Эверсли. «Место номера второго пусто», — продолжал Батл по суровейшим голосам. «Оно принадлежало мистеру Рональду Деврё, доблестному молодому человеку, который погиб за свою страну. Номер первый? Да. Номером первым был мистер Джеральд Уэйт, такой же доблестный молодой человек, который погиб таким же образом». Его место было занято, не без сельских опасений с моей стороны. Леди, леди, которая доказала, что достойна его, и которая оказала нам огромную помощь. Последний из всех номер первый снял маску, и Бандал уже без удивления посмотрела на красивое, смуглое лицо графини Радской. «Я должна была раньше догадаться!» Бандал начала приходить в себя что вы слишком похожи на красивую иностранную искательницу приключений, чтобы действительно быть ею. Но ты, Бандл, не знаешь самого смешного, – остановил ее Билл. Это и есть малышка Сент-Мор. Помнишь, я тебе рассказывала о ней и о том, какая она потрясающая актриса, и она доказала это? Это не такая уж кошмарная моя заслуга, потому что папочка и мамочка приехали из Европы, так что я запросто могу тараторить, согласилась мисс Сент-Мор с чистым американским носовым акцентом. «Фу ты! Да я чуть не засыпалась там в аббатстве, когда стала говорить о садах!» Она помолчала, а потом резко добавила. «Но это... это не было просто развлечением. Мы были помолвлены с Ронни, и когда он умер, я должна была что-то сделать, чтобы выследить подлеца, который убил его. Вот и все!» «Я совершенно сбита с толку!» — уставилась на нее бандл и уже ничего не понимаю. «Леди Эйлен, суперинтендант Батл, говорил успокаивающе, «все началось с того, что некоторые молодые люди захотели поразвлечься. Первым на меня вышел мистер Уэйт и предложил организовать группу так называемых любителей детективов для выполнения каких-нибудь секретных поручений. Я предупредил его, что это может быть опасным, но он был не из тех, кто обращает внимание на опасности. Я дал ему понять, чтобы... Кто бы не вступал в это общество, должен отдавать себе полный отчет, что рискует и чем рискует. Клянусь вам, ничто не остановило ни одного из друзей мистера Уэйда. Вот так все и началось. — Но чем же они все-таки занимались? — спросила Бандл. — Мы разыскивали одного человека, разыскивали его крайне напряженно. Это был непростой преступник. Он работал в кругу интересов мистера Уэйда и был опаснее любого кто занимался подобным до него. Он занимался большим делом, международным делом. Дважды уже были выкрадены ценные секретные изобретения, и было ясно, что выкрадены они тем, кто имеет информацию о них изнутри. Профессионалы взялись за раскрытие и потерпели неудачу. Тогда им занялись любители, и их усилия увенчались успехом. Успехом? Да, но не всем удалось остаться невредимыми. Преступник действительно был очень опасен, Два человека пали его жертвами, но семь циферблатов не отступали. И, как я сказал, их усилия увенчались успехом. Благодаря мистеру Эверсли этот человек был пойман, наконец, с поличным. «Кто он?» – спросила Бандл. «Я его знаю?» «Вы знаете его очень хорошо, леди Эйлин. Его имя мистер Джимми Тесайгер, и он был арестован сегодня днем».